Проект о введении единомыслия в России. Этот черновой проект, написанный Казьмиром Прудковым в 1859 году, был напечатан в журнале Современник лишь посмерти Прудкова в 1863. Книга четвёртая. В подлиннике вверху его находится надпись: "Подать в один из торжественных дней на усмотрение приступ наставить публику занеслась молодость науки незрелость вздор убеждение неуважение мнения старших безначалие собственное мнение да разве может быть собственное мнение у людей не удостоенных доверием начальств откуда оно возьмётся на чём основано Если бы писатели знали что-либо, их призвали бы к службе. Кто не служит, значит, недостоин, стало бы и слушать его нечего. С этой стороны ещё никто не колебал авторитета наших писателей. Я первый. Накоретно на то, что я первый. Это может помочь карьере. Далее развить то же, но в других выражениях, сильнее и подробнее. Трактат. Очевидный вред различия во взглядах и убеждениях. Вред не согласия во мнениях. А ещё царство нася разделится и прочее. Всякому русскому дворянину свойственно желать не ошибаться. Но чтобы удовлетворить это желание, надо иметь материал для мнения. Где же материал? Единственным материалом может быть только мнение начальства. Иначе нет ручательства, что мнение безошибочно. Но как узнать мнение начальства? Нам скажут: оно видно из принимаемых мер. Это правда. Нет. Это не правда. Правительство нередко таит свои цели из-за высших государственных соображений, недоступных пониманию большинства. Оно нередко достигает результата рядом косвенных мер, которые могут по видимому противоречить одна одной, будто бы не иметь связи между собою, но это лишь кажется. Они всегда взаимно соединены секретными шалнерами единой государственной идеи, единого государственного плана. И план этот поразил бы ум своей громадностью и своими последствиями. Он открывается в неотвратимых результатах истории. Как же подданному знать мнение правительства, пока не наступила история? Как ему обсуждать правительственные мероприятия, не владея ключом их взаимной связи? Не по частям водочерпательницы, но по совокупности её частей судить об её достоинствах. Это я сказал ещё в 1842 году и доселе верю в справедливость этого замечания. Где подданному разуметь все эти причины, поводы, соображения, разные виды с одной стороны и усмотрения с другой, никогда не понять ему их, если само правительство не даст ему благодетельных указаний. В этом мы убеждаемся ежедневно, ежечасно, скажу ежеминутно. Отпочему иные люди, даже вполне благонамеренные, сбиваются иногда злонамеренными толкованиями? У них нет сведения, какое мнение справедливо. Они не знают, какого мнения надо держаться. Не могу пройти молчанием? Какое славное выражение, надо чаще употреблять его, оно как бы доказывает обдуманность и даже что-то вроде великодушия. Не могу пройти молчанием, что многие признаны злонамеренными единственно потому, что им не было известно, какое мнение угодно высшему начальству. Положение этих людей невыразимо тягостное, даже смело скажу, невыносимое. Заключение. На основании всего вышеизложенного, И принимая во внимание, с одной стороны, необходимость, особенно в нашем пространном отечестве, установление единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства, с другой же стороны, невозможность достижения сей цели без доравания подданным надёжного руководства к составлению мнений. Не скрою, опять отличное выражение. непременно буду его употреблять почаще. Не скрою, что целесообразнейшим для сего средством было бы учреждение такого официального повременного издания, которое давало бы руководящие взгляды на каждый предмет. Этот правительственный орган, будучи поддержан достаточным полицейским и административным содействием властей, Был бы для общественного мнения необходимую надёжную звездою, маяком, вехой. Пагубная наклонность человеческого разума обсуждать всё происходящее на земном круге была бы обуздана и направлена к исключительному служению указанным целям и видам. Установилось бы одно господствующее мнение по всем событиям и вопросам. можно бы даже противодействовать развивающейся склонности возбуждать вопросы по делам общественной и государственной жизни. Ибо к чему они ведут? Истинный патриот должен быть враг всех так называемых вопросов. С учреждением такого руководительного правительственного издания Даже злонамеренные люди, если бы они дерзнули быть иногда не согласными с указанным господствующим мнением, естественно, будут остерегаться противоречить оному, дабы не попасть под подозрение и наказание. Можно даже ручаться, что каждый желаю спокойствия себе, своим детям и родственникам, будет и им внушать уважение к господствующему мнению, и таким образом благодетельные последствия предлагаемые меры отразятся не только на современниках, но даже на самом отдалённом потомстве. Зная сердце человеческое, И коренные свойства русской народности, могу с полным основанием поручиться за справедливость всех моих выводов. Но самым важным условием успеха будет выбор редактора для такого правительственного органа. Редактором должен быть человек достойный во всех отношениях, известный своим усердием и своей преданностью. пользующийся славой литератора, несмотря на своё нахождение на правительственной службе, и готовый для пользы правительства пренебречь общественным мнением и уважением вследствие твёрдого убеждения в их полнейшей несостоятельности. Конечно, подобный человек заслуживал бы достаточное денежное вознаграждение, и награды чинами и орденскими отличиями не смею предлагать себя для такой должности по свойственной мне скромности, но я готов жертвовать собою до последнего издыхания для бескорыстной службы нашему общему престолу отечества, если только это будет согласно с предначертаниями высшего начальства. Долговременная и беспорочная служба моя по Министерству финансов в пробирной палатке Дала бы мне, между прочим, возможность благоприятно разъяснять разные финансовые вопросы согласно с видами правительства. Разъяснения же эти бывают часто почти необходимы в виду стеснительного положения финансов нашего дорогого отечества. Повергая сей недостойный труд мой несходительные усмотрения высшего начальства, Дерзаю льстить себе надежду, что он не поставится мне в вину. Служа несомненным выражением усердного желания преданного человека принести посильную услугу, что ль высокоуважаемый им благонамеренность. 1859 года. Аннус И. Примечание. В числе разных заметок на полях этого проекта находится следующий, который Козьма Прудков, вероятно, желал развить в особых проектах. Первый. Велеть всем редакторам частных печатных органов перепечатывать руководящие статьи из официального органа, дозволяя себе только их повторение и развитие. И второе вменить в обязанность всем начальникам отдельных частей управления неусыпно вести и постоянно сообщать в одно центральное учреждение списки всех лиц, служащих под их ведомством, с обозначением противопо каждого, какие получает журналы и газеты и не получающих официального органа, как несочувствующих благодетельным указаниям начальства. отнюдь не повышать ни в должности, ни в чины и не удостаивать ни наград, ни командировок. Вообще, в портфелях покойного Козьмы Прудкова, на которых отпечатано золотыми буквами сборник неоконченного Диношиве, содержится весьма много любопытных документов, относящихся к его литературной и государственной деятельности. Может быть, из них ещё будет что-либо извлечено для печати.